Но как только я просыпался, он хотел, чтобы я засыпал опять. Что происходило потом, я помню смутно. Кажется, некоторое время я лежал на столе, и стол подо мной вибрировал. Вокруг горели огни. Наподобие змей свешивались с потолка шланги каких-то приборов. Толпился народ. Потом, когда я окончательно проснулся, то уже лежал на больничной койке. Чувствовал я себя вполне сносно, ну, если не считать легкой слабости. Словно после сеанса в турецкой бане. Руки-ноги были при мне, но со мной никто не разговаривал. И едва я раскрывал рот, чтобы задать вопрос, сиделка тут же засовывала что-то мне под язык. Потом довольно долго мне делали массаж. Наконец, проснувшись однажды утром, я почувствовал себя совершенно здоровым и тут же вылез из кровати. Слегка кружилась голова, а в остальном был полный порядок. Теперь я уже знал, как попал сюда. Знал, что вся эта чертовщина мне просто приснилась. И я знал, кто меня сюда поместил. Пока я находился под действием наркотика, Белл внушила мне, чтобы я забыл ее предательство. Но либо я не воспринял внушение, либо за 30 лет сна в холоде гипноз потерял свою силу. И хотя кое-какие детали стерлись из памяти, Я не забыл, что они хитростью заманили меня в храм. Так в добрые старые времена вербовщики спаивали и увозили на суда матросов. Я не был очень уж зол на них. Правда, все это произошло только вчера или один сон назад, но сон-то длился целых тридцать лет. Человеку порой бывает трудно разобраться в своих ощущениях, они, как правило, субъективны. Хотя я отчетливо помнил все, что случилось вчера, но воспринимал события того дня так, словно они имели место давным-давно. Приходилось вам видеть на экране телевизора двойной план. Питчера в момент подачи и одновременно общий вид стадиона. Два изображения словно наложены друг на друга. Нечто похожее испытывал и я. Прошлое четко запечатлелось в моем сознании, но эмоциональное восприятие притупилось. Как это бывает, когда мысленно возвращаешься к делам давно минувших дней. Я твердо намеревался разыскать Белл и Майлза и сделать из них фарш для кошачьих консервов. Но спешить не следовало. Дело терпит до следующего года. А сейчас мне хотелось понять, что же из себя представляет 2000 год, в который я попал. Кстати, о кошачьих консервах. А где же Пит? Он ведь должен быть где-то поблизости, если, конечно, бедняга пережил долгий сон. Вот тут-то я и вспомнил, что мне помешали прихватить с собой Пита. Дело Белл и Майлза я переложил из папки «Ждет» в папку «Срочно». Ведь они пытались убить моего кота, разве не так? Они больше, чем убили его. Они обрекли Пита на одичание. Он влачил остаток своих дней, шатаясь по задворкам в поисках объедков. Он стал тощим и ободранным. Его добрая душа очерствела, и он возненавидел всех без исключения двуногих тварей. Они дали ему умереть, а он, конечно, не мог дожить до моего пробуждения. И умер он в уверенности, что я его бросил. Они мне заплатят за это, если сами еще живы. О, трудно выразить словами, как я надеялся, что они еще живы. Тут я обнаружил что стою в ногах у своей койки, вцепившись в спинку, чтобы не упасть. Из одежды на мне была только пижама. Я огляделся, прикидывая, как мне вызвать кого-нибудь из персонала. Больничные палаты за 30 лет, что я спал, изменились мало, на первый взгляд. Только вот окна не было, и я не мог понять, откуда же поступает свет. Больничная койка, насколько я помнил из прошлого, напоминала прежние. Высокая и узкая. Но сконструированное не только как место, на котором спят. Под сеткой матраса располагались какие-то трубы. Еще ниже, видимо, имелся и модернизированный ночной горшок. Прикроватная тумбочка составляла единое целое с койкой. При других обстоятельствах меня, может, и заинтересовала бы незнакомая конструкция. Но теперь я сосредоточил внимание на поисках обычного звонка, которым вызывают сестер или нянечек. Мне нужна была одежда. Звонка не оказалось. Зато я обнаружил то, во что он трансформировался. Клавиша на боковой стенке тумбочки, которая оказалась совсем не тумбочкой. Я нажал на нее, и на экране, в монтированном напротив изголовья, сгорелась надпись «Вызов персонала».